Вскормил его млеком мус. «Он мой воспитанник, мое дитя, карусалумнус», «дорогой питомец», латынь. «Я образовал его ум, я взрастил его мышление, развил его таланты. Смею сказать, к чести и славе моей. Разве это не один из самых замечательных людей нашего времени?»